После обедни, когда народ вышел из церкви, на ее широком крыльце появилось духовенство в полном облачении, вынесли хоругви, иконы, а за всем этим следовали князья, своеводами и прочее знать. Зазвонили во все колокола обе городские церкви, и начался крестный ход по всему городу вокруг крепости. Отслужили торжественный молебен после чего глашатые призвали народ к вниманию. Дородный дьяк громко зачитал указ. В нем говорилось, что с сего тридцатого дня месяца июня 7059 года считать Новый град, наименованный Иван, город, причисленный к ограду земли русской и быть ему в великого государя Ивана Васильевича. 7059 год старинного летоисчисления соответствует 1551 году летоисчисления, действующего ныне. Торжество открытия нового города было закончено, и он официально вступил в члены многочисленной семьи русских городов. Однако название «Ивангород» не привелось. Еще во время стройки народ прозвали его «Свияжском». И вот это название укоренилось за ним причем настолько крепко, что сами князья и иная знать пользовались тоже только им. Кое-кто именовал его более уважительно — Новоградом Свияжским. Часть вторая. Казанская царица. В одном из покоев ханского дворца, предназначенном для приема гостей европейцев, На мягком, обтянутом красном софьяном кресле сидела казанская царица. Откинувшись на спинку кресла, она устремила взгляд в окно сквозь квадратики слюды, которого были видны заворские дали. Но, казалось, она не видела их, настолько сосредоточенным и отсутствующим было выражение окаменевшего лица. Руки, опущенные на колени, держали изящные пяльцы, заправленным в них лоскутом голубого заморского шелка, по которому Сюмбике начала вышивать затейливый красивый узор. Только высокая грудь, ровно вздымавшая при дыхании складки темно-вишневого платья из легкой дорогой ткани, указывала на присутствие жизни в этой замямершей, в неподвижности прекрасной женской фигуре. За последние два года с тех пор, как не стало ее мужа, казанского царя Сафагирея, большие заботы легли на ее плечи. Дворцовые интриги, внутренние и внешние враги, заговоры и происки приверженцев московского царя Ивана, требования крымского Давлетгирея и повеления всемогущего султана Турции Сулеймана — все это требовало постоянного напряжения мыслей хитрости, изворотливости. Один неверный шаг. Одно ошибочное принятое решение, и можно лишиться всего, высокого положения, власти, почеты и даже богатства, могла рухнуть вся надежда на будущее, связанная с маленьким двухлетним сыном у Утимышем, официально числящимся ныне повелителем и царем Казанского ханства. Каждое ее слово должно быть обдумано, ежедневно и ежечасно. Даже во сне Сюмбихи должна думать и думать, никакой неосмотрительности, всегда настороже, иначе беда. И хотя царица обладала недюжинным умом, твердой волей и жестким, неподдающимся сентиментальности сердцем, хотя она владела большим талантом притворства, который делал ее до прозорливости проницательной,